Глава 6. Не может быть, начальник моей охраны почтил меня своим присутствием, усмехнулся первый некромант. Это истинное счастье иметь такого преданного слугу. Я не стал это комментировать. По-видимому, Орек проснулся гораздо раньше, чем я ожидал. Вид он имел слишком свежий и бодрый для такой бурной ночи. Теперь он завтракал в столовой своего нового особняка, а мы с фильм стояли перед ним, как рядовые на инструктаже. А господин поручик выполнял какие-то таинственные поручения в городе, я совершил настоящий прорыв, продолжал некромант. Я взглянул на эти эскизы. Они оказались очень полезны. Я уже знаю, где они были сделаны. Рэк ткнул вилкой, лежащий на тарелке яйцо с такой яростью, словно боялся, что оно вот-вот оживёт и сбежит от него со стола. Судя по расширенным зрачкам и ускоренным нервным движениям, чернокнижник вряд ли был обязан своей нынешней ясностью ума естественному отдыху. Откуда ты знаешь? спросил я осторожно. Ангел явился мне во сне и указал путь, хихикнул Рек. Ой, ну что вы так скривились? Я оживил мертвого ворон и отправил его на облет окрестностей. Мне не потребовалось много времени, чтобы найти столь примечательное место. Мы обменялись целым подозрительными взглядами, но сомневаться не собирались. Как только я подкреплюсь, мы отправимся в путь, заявил некромант. Я не могу дождаться, чтобы увидеть эту гадость своими глазами. Мы уже готовы выдвигаться, доложил сержант. Скоро прибудет и наш капитан. Я послал к ней Гонсана, наверняка захочет лично проверить эту информацию. Ах, легендарный Фарин, мечтательно произнес Рек, пережевывая завтрак. Колыбель древнего зла, обитель мрачных кровожадных культов. Разве нет на земле лучшего места для прогулок столь прекрасное утро? Сифис слегка поморщился. Думаю, у него были какие-то свои соображения на сей счет?» К счастью, он оставил их при себе. Вскоре появилась Ника, наполнив все здание своей неуемной энергией, отчитывая случайных солдат за малейшие промахи. Если бы это зависело от нее, мы бы уже давно были в пути, но тут темп задавал первый некромант. А ему нужно было время, чтобы закончить завтрак, запить его полной банкой пива и втянуть длинную дорожку на дальнюю дорогу. Только после этого он покинул свои покои на верхнем этаже, вышел во двор и с трудом взгромоздился на вороного коня. И милостиво разрешил отряду двинуться в путь. Через пару минут мы с Никой и двадцатью бойцами уже были в седлах и ехали рысью по городским улицам, создавая защитную стену вокруг некроманта, скрывавшего свое лицо под капюшоном черного плаща. Местные жители все еще привыкали к драматическим переменам, произошедшим за последние дни, и на улицах было не слишком оживленно. Жители покидали дома только по крайней нужде. В городе нам встречалось больше рейских солдат, нежели мирных жителей. Мы выехали через северный ворот и двинулись по тракту, ходившему в лесные дебри, что окружали новый Эрыбург. Первый некромант указывал дорогу, глядя глазами своего ожившего ворона, который летел впереди, обозревая тропу, ведущую к предполагаемому месту нахождения таинственную Тфаринна, священной поляной языческого культа. Мертвая птица была не единственным слогом эрега, сопровождавшим нас. В какой-то момент я оглянулся назад и увидел дюжную нежить, марширующих в десятки шагов позади моих солдат. По лицам ребят я догадался, что они не слишком довольны таким арьергардом. Около полудня Рэк сообщил нам, что мы почти прибыли. Последний отрезок дороги, однако, оказался самым тяжелым. Пришлось покинуть широкий и проторенный тракт, слезть с лошадей и дальше с огромным трудом продвигаться к месту назначения, все дальше углубляясь в густые непролазные дебри. Наш темп значительно снизился. Этого следовало ожидать, ведь мы оказались вдали от человеческого жилья в самом сердце дикого леса. Тем больше было наше удивление, когда мы наткнулись на первый признак присутствия человека арбалетный болт, вбитый в ствол дерева. Он застрял в коре глубоко и под странным углом, как будто стрелок целился чуть сверху. Сложно было сказать, как долго болт находился в дереве, наконечник еще не заржавел, и древко тоже было в хорошем состоянии. Но это все равно позволяло сузить временной интервал минимум до нескольких лет. Однако мы быстро избавились от сомнений. Лежавший в траве факел кто-то потушил совсем недавно, что подтверждали обугленные травинки вокруг. Оборванный лоскуты кровавой ткани, свисавшие с соседней ветки, и оставленный рядом меч подсказывали, что тлеющий факел скорее всего бросили во время панического бегства. Влажный климат Кайларха препятствовал лесным пожарам, поэтому огонь не причинил большого вреда. С каждым шагом мы натыкались на новые улики: сломанные ветки, отпечатки сапог. Очень скоро стало ясно, что совсем недавно сюда приходили люди, и, вероятно, не все из них вернулись домой. Мы продвигались вперед со все большей осторожностью, и все чаще я слышал за спиной скрежет стали, когда кто-то из бойцов проверял, плавно ли меч выходит из ножен. Тем временем лес начал редеть, и вскоре между ветвей нашим глазам открылась просторная поляна. Сначала мы услышали голос. Это был одержимый, истеричный поток слов на местном наречии, но в его старом звучании, уже непонятном простому прохожему на улицах Нового Эребурга, я тоже смог различить лишь отдельные слова из потока сливающихся друг с другом звуков. Порождение, крик чищоб, воплощение, рев звериный и треск крушимых древ знаменуют приход властелина, единение бога и бестии. Мы пробирались сквозь чащу с оружием, готовые ко всему. Однако на поляне обнаружили лишь одного странного человека. Невысокий, сгорбленный, облаченный в волчью шкуру, он ходил туда-сюда неровным нервным шагом, бормоча что-то себе под нос и не обращая на нас никакого внимания. Ника жестом приказала виновную Афалу схватить незнакомца. И те, обнажив мечи, двинулись к нему медленно, и осторожно. Человек в волчьей шкуре заметил опасность только когда наши ребята оказались в нескольких шагах от него. Он резко прервал свой монолог, впился в них взглядом, а потом протяжно завыл. Оба бойца неожиданно остановились, и Афал вдруг угрожающе зарычал и обнажил зубы как волк. Затем резко повернулся к Винону и тот отступил на несколько шагов, с тревогой глядя на своего более крупного товарища. Афал выронил меч и с яростным рёвом совершил длинный прыжок, накидываясь на коллегу. Они схватились и стали кататься по траве. Афальт урычал, то, то клацл зубами, и создавалось впечатление, будто он пытается перегрызть шею винона. Незнакомец тем временем кинул взгляд в нашу сторону. Мы стояли, сбившись в тесную кучку, наблюдая за разворачивающейся перед нами схваткой. Я чувствовал, что сейчас должен поступить какой-то приказ, что кто-то должен что-то сделать, но ничего не происходило. Я мог что-то сказать, но ведь Ника была старше меня по званию. А потому мне захотелось взглянуть на нее, посмотреть, что она делает, но я не мог вспомнить, где она и в какую сторону надо смотреть. Я напряженно думал, не летает ли она где-то надо мной в кронах деревьев, возможно ли это? Захотелось это проверить, но я не знал, как поднять голову. Внезапно, услышав какой-то звук, непрерывный монотонный, который приказывал приблизиться, он звал меня вглубь леса. Я знал, что именно там хочу быть, именно там я должен быть. Я вдруг понял, что где-то в лесу есть место специально для меня, только для меня, и ноги уже несли меня туда. Призывный звук оборвался, словно кто-то перерезал его ножом. Я как будто вынырнул из мутного темного омута и не сразу вспомнил, где нахожусь. Вокруг меня другие члены отряда, разбросанные по всей поляне, тоже выглядели так, словно их вырвали из сна. Исключение составлял лишь Рек. Он стоял над неподвижным телом человека в волчьей шкуре и тыкал в него палки, как ребенок, который нашел мертвую крысу. «Рахш!» — пояснил он широко улыбаясь, когда мы с Никой приблизились к нему, все еще немного ошалевшие. Ван Мейхтель сошёл бы с ума, если бы я описал этот случай. Что? спросил я в полном недоумении, наблюдая, как Афал помогает стать окровавленному кровавальному и дружески похлопает его по плечу. Он еще живой? вмешалась Ника. Некромант ткнул палкой лежащего, который тихим хныкниньем ответил на вопрос Ники. Рек тем временем истолковал мой вопрос, выражавший скорее всеобщую растерянность, нежели что-либо конкретное, как в просьбу пояснить его последнее высказывание. Ван Мейхтель уже много лет пытается убедить говорящих голов из Академии, что языческий жреческий эларх обладали силой, очень похожей на силу, с помощью которой некромант воздействует на своих приспешников. Конечно, доказать это было трудно, потому что всех язычников успешно уничтожали последователи единственно правильной веры. Мой уважаемый коллега страшно разозлится, когда именно я напишу трактат с описанием документально подтвержденного случая применения такой силы рахкшим. Значит, он пытался взять нас под контроль тем же способом, каким ты управляешь трупами? задал я глупый вопрос. А ты тоже почувствовал, ну, знаешь? Рек рассмеялся. Это действует только на более примитивный умы. Он размахнулся и отбросил палку далеко в чащу. Через мгновение оттуда выскочил один из сопровождавших нас живых мертвецов. Когда он приблизился к нам, я заметил, что палку он держит в зубах. Некромант покосился на него. "Так вот как выглядит эта мерзость", заключила Ника. "Что ты имеешь в виду?" спросил я, поглядывая то на Рахкша, то на мертвеца с палкой в зубах, отскакивающего всякий раз, когда Рек пытался ее отобрать. Дфарин Я глядел поляну. Да, мы пришли в нужное место. В десятке шагов от нас в центре круга торчала статуя Волчьего бога Вахрха. Вокруг него были свальны принесенные в жертву животные на разных стадиях разложения. Подойдя чуть ближе, я с удивлением обнаружил, что несмотря на обилие звериных трупов, причем иногда совсем свежих, вокруг статуи не кружили мухи. Ни одного насекомого внутри круга. Рахш тем временем, по-видимому, начал понемногу приходить в себя. Он прекратил по-волчьи скулить и издал вполне человеческий, хотя и безумный смешок. Вы можете ослепить меня, пробормотал языческий жрец. Вы можете убить меня. Моя миссия выполнена. Волчий бог уже вышел из небытия и бродит по древним лесам. Великая охота вновь началась. Придет час, и хищник обратит на вас свои пылающие очи. Где нам искать эту дрянь? спросил некромант. «Преображенный сам найдет вас. Ника оглушила жреца ударом в затылок. Мы отвезем его в монастырь, и там как следует его угостим, деловито заявила она. Он расскажет все, что знает. А теперь давайте подробнее рассмотрим эту статую. Солдаты разошлись по полям, обыскивая местности, расставляя караулы. Однако они не приближались к статуе, оставив это дело нашей троицы. Ника приказала связать и заткнуть рот ракшу, пока тот лежал без сознания, а затем приступила к осмотру идола. Это несомненно, Тварин, констатировал Рек. А? моментально отозвался я. Тварин буквально означает волчье владение, пояснил он. У каждого животного божества есть такое место поклонения. Эта поляна принадлежит Вахраху, волчьему богу, как вы, вероятно, догадались по его статуе, стоящей в центре круга. Подобное капище с идолами других богов, безусловно, также расположены в этой местности. Между тем Ник, обходивший по кругу статую, внезапно позвала нас взволнованным голосом. "О, черт, вы должны это видеть! Здесь все так, как на эскизе". Мы с Рэгом поспешили на ее зов и замерли, увидев то, на что она показывала. Ник оказалась права. Сцена, открывшаяся нашему взору, выглядела точно так же, как на рисунке, изображавшем последнюю фазу ритуала превращения. У подножия статуи, на залитой крови земле, лежал свежий волчий труп без головы. Рядом с ним валялась отрубленная голова борода бородатого мужчины. Следы, буркнул я, указывая на землю. Ник и Рек кинули взгляд туда же, куда и я. На песчаной почве виднелся четкий отпечаток огромной звериной лапы. Мы сделали еще несколько шагов и заметили еще один след, затем еще один. Очевидно, огромный двуногий великан длинными шагами начал свой путь от статуи, у подножия которой лежали человеческие волчьи останки. Точно как на эскизе, согласился первый некромант. Интересно. Мы продвигались дальше, но из-за густой травы найти следы было непросто. Травинки уже успели подняться после прохода бестии. Судя по застывшей крови вокруг волчьего тела, с момента превращения прошло не менее суток. Мы добрались до опушки леса, где тварь оставила более четкий след. Все тонкие ветви на деревьях и кустах были обломаны. Существо с большим напором пробиралось через лес, не обращая особого внимания на препятствия. Я ни хрена не понимаю в слежке, трезво заметила Ника, но судя по ширине и высоте коридора, который эта тварь пробила в подлеске, мы имеем дело с действительно крупной скотиной. Она была права. Самые высокие сломанные ветви находились на высоте почти двух с половиной метров, и пробираясь сквозь лесную чащу, существо оставило проход достаточно широкий чтобы афалы губка идя плечом к плечу могли спокойно в нем поместиться. Не думаю, что мы узнаем что-либо еще из осмотра этого места, заключил капитан. Зато жрец может рассказать нам много интересных историй. Если мы отправимся сейчас, то успеем вернуться в город до наступления темноты. Никто не протестовал. Если не было особой необходимости, мы не собирались оставаться в этом лесу ни минуты дольше. Уже наступали сумерки, когда мы оказались в стенах Нового Рыбурга. Мы с ребятами доставили первого некроманта в его штаб-квартиру. Аника забрала с собой Рахкша и отправилась на речную, где его должны были допросить. Языческий жрец, однако, оказался не так разговорчив, как нам того хотелось, и умер под пытками, не сообщив никакой полезной информации. Всю обратную дорогу нам совершенно не хотелось разговаривать, и мы ехали в угрюмом молчании, то и дело озираясь по сторонам. Настроение не улучшилось и после того, как мы добрались до особняка. Даже Рэк оставался на удивлении тихим и спокойным. Очутившись на своем этаже, он заперся у себя в комнате и приказал, чтобы его ни при каких обстоятельствах не беспокоили. На часах возле его двери был оставлен мертвец, который преграждал проход любому, кто пытался нарушить покойник Романта. Я чувствовал себя совершенно бессильным, поэтому только проконтролировал часовых и отправился прямиком в постель. Спал как настоящий солдат до полудня, и, наверное, проспал бы еще дольше, если бы не Чи, без с церемоно меня из сна. Тебя кто-то ожидает. Кто? удивился я, моргая тяжелыми веками. Кажется, осведомитель. Он не назвался, не показал лица, сказал, что разговаривать будет только с тобой. У него якобы есть какая-то очень важная информация. И что вы впустили его под честное слово? Очень смешно. Мы отнеслись с уважением к его пожеланию и позволили ему сохранять анонимность, но заперли в подвале под охраной до твоего прихода. это мне нравится. Я нехотя вылез из своей берлоги. Види, я спал в одежде, поэтому мне оставалось только быстро начинуть сапоги, и я последовал за Чи. Она довела меня до первого этажа и оставила возле лестницы, ведущей в подвал. Вниз я спустился уже один. В комнате горели два факела в настенных держателях. И в их свете я разглядел фигуру в капюшоне, сидевшую в углу. Размышляя, не совершая ли тем самым грандиозную глупость, я медленно приблизился к гостю. "Чем могу помочь?" спросил я с типичной для меня вежливостью. Капюшон развернулся в мою сторону, а потом и откинулся на плечи визитера. Я посмотрел прямо в глаза капитану Насьерусу. "Неплохо выглядишь", бросил я маскируя удивление. "Лучше, чем ты", ответил он. «Ты ведь знаешь, кто меня послал?" Я кивнул. "Хорошо. Он из лотка склада одежды бумажный свиток. Это карта. На ней отмечено расположение еще одного языческого капища. Сегодня вечером там соберется круг. Подозрительно взглянув на нее, я забрал карту. "Полагают, информация известна далеко не каждой собаке. Откуда об этом узнал ты?" насмешливо "Нас ерос тяжело вздохнул, как взрослый беседующий с крайне глупым ребенком. Ты должен понимать одну вещь, если тебе предстоит работать с господином Рукопомощью". Терпеливо пояснил он. Он не узнает о событиях постфактум или непосредственно перед тем, как они происходят. У него нет сети осведомителей, которые сообщают ему о чужих действиях. Нет, господин Рука помощи знает все заранее, потому что именно он является причиной того, что должно произойти. И если он говорит тебе, что с вершины горы сойдет лавина, то это потому, что он сам столкнет первый камень. Я смотрел на нас насьера с глупым выражением лица, все еще не понимая, к чему он клонит. Это господин Рука помощи создал круг сказал он, словно объяснял мне основу сложения. Это он все затеял, предоставил им деньги, материалы, и сведения, необходимые для действий. Конечно, бунтовщики этого не знают, но все они с самого начала своей деятельности были просто фигурами, которые центральный банк двигал по шахматной доске. Э, теперь господин Рука помощи намерен поставить мат? спросил я, показывая, что способен развить метафору. Ты что, дурак? насмешливо недоверчиво посмотрел на меня. Дело не в победе одного из участников конфликта. Он не играет белыми или черными. он контролирует обе стороны шахматной доски. И если все фигуры работают на тебя, то ты стремишься не к уничтожению одной из сторон, а к продолжению игры. Ты стремишься к пату. Наконец-то я понял. Так мы пойдем туда не для того, чтобы поймать членов в круг, да? Конечно, нет. Если вы немедленно отправитесь в путь, то прибудете на место, когда все бунтовщики покинут священную поляну. В каком случае, что мы найдем на месте тело некоего человека и многочисленные косвенные улики свидетельствующие о том, что этот человек в момент смерти был вовлечен в языческую деятельность круга. Вы отвезете эту мертвеца обратно в город, где он вне всякого сомнения будет опознан как Лаза Вандорн. Отлично. Есть еще что-то, о чем я должен знать? Такую же карту только что получил Вильгельм Стахс. Он также в курсе, чего ожидать на месте. В данный момент он возглавляет отряд наёмников Найнтых родом Вандорн и намерен первым прибыть на место, чтобы уничтожить все улики, компрометирующие семью. Я понимаю. Просто объясни мне, какого черта ты дал наводку Вильгельму? Бывший капитан противно улыбнулся. Он опасный, к тому же очень уважаемый человек. Было бы неплохо, если бы он погиб за пределами города при безуспешной попытке уничтожить компрометирующие его работодателю улики. Ты так не думаешь? Я кивнул. А кроме того, добавил Насьерс. Если Вильгельм находится в дикой глуши, значит, его нет рядом с Ракель Вандорон. Если бы кому-то пришло в голову странить эту старую стерву, это была бы прекрасная возможность, не так ли? Тогда я отправлюсь в путь. Я не собираюсь слишком облегчать работу Вильгельма. Да, пора. Будь так добрый, проводи меня к выходу. Он снова прикрыл лицо капюшоном. Да, еще кое-что. Говорят, в окрестных лесах бродит какая-то мерзкая тварь. Не дай себя убить, Ис. Если бы первый некромат находился на подъеме своих интеллектуальных сил, манипулирование им, наверное, представляло бы определенную проблему. Будучи абсолютно трезвым, он наверняка задал бы пару вопросов о моем источнике информации. Возможно, он даже заподозрил бы неладное, задавшись вопросом, почему именно я из всех людей, охотившихся за кругом, получил наводку об их сходке. Тот факт, что у меня на руках оказалась не только информация о времени и месте встречи, но и очень точная карта с отмеченным местоположением, только усугублял бы его сомнения. Он очевидно также сильно бы удивился, зачем я привел с речной улицы безумного Йорлана с его алхимическим арсеналом, почему-то забыв при этом сообщить ники о только что появившемся у нас прорывном шансе захватить членов круга. К моему счастью, в тот день Рек добровольно отказался от способности мыслить логически и не имел возможности критически оценить мои сомнительные шаги. Ему хватило пары моих скупых реплик об осведомителе, выдавшим капище, чтобы сорваться с места и нестись сломя голову в указанном мной направлении. И хотя из соображений безопасности я предпочитаю иметь дело с мертвецами, оживленными на трезвую голову, в данной конкретной ситуации очемело чернокнижник был мне только на руку. Если бы нам предстояло вступить в схватку, из двух зол я предпочел бы Рега, торчащего под кайфом, а не Рега, проявляющего инициативу. Поэтому я позаботился о том, чтобы он взял с собой в поездку достаточный запас кокаина. Вскоре отряд из почти 30 бойцов уже мчался галопом по улицам города. Все пошло по моему плану. Если бы Ника или Рейцы впоследствии захотели расспросить Рега или кого-то из моих людей, все в один голос сказали бы, что я всего лишь выполнял работу охранника. Решение немедленного выдвижения без выделения пайка и докладу высших офицеров принималось не мною. Я просто выполнил свой долг, передав первому некроманту то, что узнал от информатора. Я не мог возразить Регу, когда он приказал выступать. Откуда в моем отряде взялся безумный Йорлон? Совершенно случайно. Он оказался неподалеку от особняка, когда мы отправлялись в путь, и присоединился к экспедиции. И Йорлон, и посланный за ним гонец должны были категорически отрицать, что алхимика вызвали из монастыря по моей инициативе, и что я сознательно отказался от совета с командованием. Оказавшись за стенами города, я вздохнул с облегчением. Мне удалось ловкой втайне вывести отряд из особняка, полностью обезопасив себя от возможных неудобных вопросов со стороны цитадели и полка. Но тут же меня стала беспокоить следующая операция. Предстояло быстро преодолеть долгий путь, отделяющий нас от цели, незаметно и успешно расправиться с людьми Вильгельма, собрать все улики и главное прибыть достаточно поздно, чтобы разминуться с кругом и людьми на Сьерраса, которые должны были подкинуть тело Лазе и доказательства, но не настолько поздно, чтобы Вильгельм успел все зачистить. Впереди у нас лежал долгий путь. и Я рассчитывал добраться до цели не раньше полуночи. Отряд продвигался быстро, и вообще все, казалось, были в хорошем настроении. Только Фэрре, Йорлан, Гиена и Парша были предупреждены обо всем, что нас ждет на месте. Их задачей было гарантировать, что после встречи с солдатами рода Вандоран ситуация не разрешится мирно, а тут же вспыхнет бой, в котором погибнут Вильгельмы большая часть его отряда. По счастливому стечению обстоятельств Уцелеют лишь несколько человек, которые поклянутся, что их отправили на место уничтожать доказательства любой причастности Лазы к деятельности круга. Чем ближе мы подходили к цели, тем многочисленнее становилась наша кавалькада. Когда мы покидали особняк, Рек настоял на том, чтобы взять с собой олуху и оживленного ворона. И как только мы оказались за городом, уже без всякого сопротивления начал формировать вокруг нас небольшую армию своих слуг. Проезжий тракт оказался отличным ресурсом для творчества некроманта. В течение десятков лет здесь совершались набеги на караваны, военные действия, казни разбойников. Теперь все эти жертвы придорожного насилия поднимались из своих неглубоких могил и присоединялись к нашему отряду, следуя за новым хозяином. Когда наступили сумерки, за нами уже тянулось несколько десятков скелетов. С наступлением темноты пришлось изменить способ навигации. Мёртвый ворон Рега взмыл в воздух и полетел вперед как разведчик. А первый некромант, пользуясь глазами своего слуги, взял на себя роль проводника. Вскоре после этого он сообщил, что птица заметила в лесной чаще поляну, на которой располагалось капище, и судя по горевшему пламени, там как раз собирались какие-то люди. Внезапно я увидел огромный изъян в нашем плане. Даже если бы собрание круга успело закончиться до нашего приезда, Людям насьерису все равно нужно было время, чтобы подложить разоблачающие Вандорнав доказательства. Если бы в это время ворон Рега парил над поляной, он бы все увидел и наш обман открылся бы. Лучше бы эта птичка не кружила слишком близко к цели, быстро сказал я некроманту. Судя по тому, что мы видели на прошлой священной поляне, падальщики сбегают этих мест и не трогают то, что принесли в жертву богам. Ворон, наблюдающий за собранием, сразу насторожит круг. Первый некромант признал мою правоту и отныне не позволял крылатому слуге слишком близко приближаться к кругу. Вскоре пришло время свернуть с тракта и пробраться через щищёбу. Эта священная поляна находилась гораздо дальше от проторенных дорог, чем предыдущие, поэтому нас ждал долгий трудный марш через густой бор. Это было мне на руку, потому что, насколько я понял, у нас все еще был большой запас времени, и мы могли добраться до места слишком рано. Поэтому я взял на себя командование колонны и, сославшись на меры предосторожности, постарался насколько это возможно замедлить наше продвижение, хотя чрезмерно возбужденный некромант хотел как можно скорее выследить членов круга. К счастью, преодолевать густой лес в полной темноте да еще вести под усы лошадей, было невероятно трудно, и мы продвигались со скоростью улитки. В начале пути я разрешил зажечь несколько факелов, но когда мы приблизились к цели, приказал погасить их, объяснив, что это может выдать наше положение хотя на самом деле мне нужно было всего лишь замедлить скорость. Видимость упала до минимума, и мы ступали по лесу с величайшей осторожностью, едва замечая ветки, царапающие лица, и корни под ногами. Вскоре пришло время оставить лошадей. Мы привязали их к деревьям, и некромант прикомандировал несколько мертвецов для их защиты. Последний самый короткий отрезок нам предстояло преодолеть в полной тишине и с предельной осторожностью. Мы были уже на краю поляны и могли различить мерцающий между ветвями свет факелов, что освещали капище. Когда я приказал отряду остановиться, мы с чифом и ре подкрались к тому месту, где заканчивалась лений деревью, чтобы изучить окрестности. Я вздохнул с облегчением. Поляна уже опустела. Факелы еще горели, хотя расстояние было немало, мне показалось, что у подножия статуи видны лежащие тела. И круг и люди на сфере уже успели сделать свое дело. Но не хватало только наёмников Вандорнов. Черт, мы опять опоздали, прошипел Ичи, ударив кулаком по стволу дерева. Мы были так близки к поимке этих мерзавцев. Где этот проклятый Вильгельм? Надо было быстро что-то придумать, чтобы выиграть время. А если они все еще рядом, предположил я, может, нам еще удастся их догнать? Надо поскорее вернуться к некроманту. Мы отступили к отряду. Поляна пуста, сукины дети, успели свалить, обратился я к Рэгу, изображая гнев и разочарование. Но они не могли уйти далеко. Пошли своего ворона, пусть осмотрится, может, он их увидит. Рэк согласился без колебаний, и отправил птицу на разведку. Я не ожидал, что он что-нибудь найдет. Даже если люди из круга или приспешники нас ера всё не отошли на приличное расстояние, густой лес должен был надежно скрыть их от взгляда мертвого ворона. Они могли бы выдать себя только в том случае, если бы громко разговаривали между собой, а я не верил, что любая из сторон допустит такую глупость. Между тем у меня появился хороший предлог, чтобы приказать своим людям оставаться на месте и не разбредаться по окрестностям в поисках бунтовщиков. Вильгельм получил шанс наверстать упущенное, только бы он не упустил его. Мы все замерли в нервном ожидании. Вокруг царила неестественная тишина, не слышно было привычных звуков леса, лишь наше нервное дыхание и коротенькие перешёптывания между солдатами. Раз за разом, когда хрустел хворост от перешагивания с ноги на ногу или позвякивал меч от неосторожного удара броню, все резко вздрагивали и всматривались в окружающий мрак. Нервы были натянуты как струна. Вдруг прям перед нами раздался шорох, и чи, который я вместе с двумя бойцами заранее отправил обратно к краю поляны на разведку, вернулась бегом в отряд. Вы не поверите, кто только что выбрался на поляну, беспокойно прошептала она. «Дюжина головорезов в левреях рода Вандорн. Что за чёрт, пробормотал я, что они здесь ищут? — Самое простое объяснение они участвуют в заговоре, заявил я и повернулся к остальной части отряда. Все за мной. На поляне приспешники Вандорнов, мы не знаем, каковы их намерения. Постараемся все решить мирным путем, но если они сразу не сложат оружие или позволят себе какие-то излишние телодвижения, то мы сначала будем бить, а потом спрашивать. Я извлек меч из ножны и двинулся вперед решительным шагом. Когда я вышел из-за деревьев, дюжина солдат в зелёно-чёрных мундирах стояла рядом с идолом, сгрудившись в нескладную нервную кучку. На ее фоне выделялся только Вильгельм, присевший на корточки, видимо, изучая труп, что лежало у подножия статуи. Когда они увидели мой отряд, появившийся на поляне, началась паника. Раздалось несколько тревожных криков, а затем все потянулись за мечами и заняли оборонительную позицию, все еще стоя близко друг к другу. Вильгельм медленно выпрямился и повернулся в нашу сторону. Плавным движением выхватив длинный меч. У нас, конечно, было значительное численное преимущество, даже без учета мертвецов, которые медленно появились вслед за нами на опушке леса и заполнили поляну. Живая часть отряда образовала растянутый полукруг и частично окружила группу Вильгельма. "Опустите оружие", громко воскликнул я. "Сдавайтесь немедленно. Любое сопротивление будет расценено как бунт против короны". Освещение было, конечно, не лучшим. Ну достаточно, чтобы те могли разглядеть эмблемы седьмого полка на наших форменных куртках. Несмотря на это, они все еще не складывали оружие. Появление первого некроманта могло бы развеять их сомнения, но я позаботился, чтобы он остался в Телу со своими мертвецами. "Успокойтесь, мы на одной стороне", промолвил Вильгельм. "Это еще предстоит выяснить", ответил я. "В последний раз повторяю, сложить оружие". Наступила долгая нервная минута, когда он обдумывал ситуацию. А потом начал медленно пригибаться к земле, словно собирался опустить меч. К счастью, гиена выполнил свою задачу. «Языческие суки!" крикнул он и сделал внезапный шаг вперед. Он отнюдь не собирался бросаться в атаку, но этого резкого движения было достаточно, чтобы спровоцировать нервную реакцию нескольких солдат в ливреях, и один из них замахнулся мечом на гиену. "Они атакуют!" завыл кто-то из людей. Вильгельма. защищайтесь!" "Измена!" Крик в ответ «Парша» и бросился в атаку. Этого было достаточно, чтобы на поляне разгорелся бой. Я тоже перешел в наступление и без труда уложил первого противника, которого настолько застигла врасплох его суматоха, что он даже не успел заслониться. Тогда я увидел Вильгельма идущего в мою сторону, и мне это совсем не понравилось. К счастью, Фэрре внезапно появился в поле зрения и встал на его пути, блокируя подход ко мне. Разорившийся барон редко когда имел возможность встретиться лицом к лицу с достойным себя противником, и Вильгельм, вероятно, был одним из тех немногих людей, кто мог поспеть за его темпом. Это мог быть легендарный поединок двух действительно великих фехтовальщиков. Но так уж получилось, что честный бой не входит в число любимых видов спорта седьмого полка. Участники поединка успели обменяться лишь несколькими нечеловечески быстрыми ударами, когда гиена, прорубивший себе путь к Вильгельму через скопление его людей, толкнул его прямо в спину. Тот пошатнулся, Фэрре воспользовался образовавшейся брешью в защите и закончил работу. Самый верный слуга орода Ван пал к ногам барона, который долго смотрел на него с сожалением, потом поднял голову и решительным шагом направился к Гиене. Я знал, что сейчас произойдет, но в этот момент ничего не могло остановить Фере. Я не собирался мешать ему, когда он был в таком состоянии. Но неожиданно прямо перед бароном возникла филигранная фигурка чи. Сержант ткнул ему указательным пальцем в нагрудник и огрызнулась. Чего? С дороги, — прошипел ФРС взглядом всё ещё направленным на гиену. Этот сукин сын, он сделал свою работу. Он убил противника, а значит, в отличие от тебя, может отличать своих от чужих. Ты не понимаешь, этот поединок. Да пошел ты на хрен со своими поединками голубой кровью. Ты здесь для того, чтобы защищать своих товарищей, а не завоевывать славу. Если ты хочешь, чтобы тебе писали баллады, тащи свою задницу назад к аристократическим дружкам, биться турнирным оружием и бросать дамам цветы на листальще. Ферес слегка сжался, развернулся на пятки, пряча меч в ножны, после чего он, я и Гиена разошлись в три разные стороны, избегая взгляды чи. Только сейчас я понял, что неравная схватка вокруг нас закончилась уже добрую минуту назад. Я начал с притворной сосредоточенностью изучать поле боя, надеясь произвести впечатление человека, контролирующего ситуацию. Трое солдат в зелено черных ливреях были спасены и связаны, чтобы потом дать показания. Остальных мы вырезали. На нашей стороне оказалось только трое убитых и несколько легкораненых. "Должно быть это место поклонения богу Медведю", заметил Реку, указывая на статую, которая действительно напоминала зловещую медвежью фигуру, но я не могу припомнить, как звали этого мудака на местном диалекте. "Ох ты, блядь, посмотри!" Он указал на лежащие под статуи тела, которые до этого изучал Вильгельм. До сих пор мы были в основном заняты наёмниками Вандорнов и вообще не обращали внимания на жертвы, принесённые алтаря. Подойдя ближе, я понял, что там лежит огромная туша медведя, а сверху труп обнаженного человека с перерезанным горлом. "Похоже, ритуал превращения провалился", констатировал Рек. "Мальчонке явно не повезло". Я приказал своим людям привести одного из пленных. "Вы были здесь, когда это случилось?" спросил я его, несмотря на то, что знал ответ. "Нет". Когда зачем вы пришли сюда? Вильгельм приказал. Он сказал, что нам придется кое-что убрать. Что конкретно? Он не стал вдаваться в подробности, просто сказал, что это для блага семьи. Я перевернул ногой тело обнаженного мужчины, чтобы увидеть его лицо. Допрашиваемый невольно вздрогнул. Я снова задал вопрос, на который знал ответ. «Узнаешь его?" Тот сглотнул слюну, а потом медленно кивнул. Это Лазе Вандорн. Значит, это его вы должны были убрать, произнес я, кинув взгляд на первого некроманта. Тот ничего не ответил. Ладно, нам пора в путь, заявил я. Возьмем тела этих двоих в качестве улик. Цитадель захочет все проверить. Я указал на трупы Вильгельма и Лазе, чья назначила парочку неудачников, которым пришлось тащить трупы к лошадям и перебрасывать их через седло. Прошло совсем немного времени, и мы двинулись в путь через лес в сторону тракта. Судя по всему, все шло по плану. Я то и дело кидал взгляды на бредущего рядом Рега. С тех пор, как некромант покинул поляну, он ни разу не заговорил. Возможно, был просто одурманен наркотиками, но я все равно волновался. Если у него возникнут какие-то сомнения в трактовке сегодняшних событий, то будет сложнее продать нашу историю в цитадели. Но если он поддержит нас полностью, судьба рода Вандоран предрешена. Мои размышления прервал шум, доносившийся из хвоста колонны. Неожиданно в той стране раздался громкий протяжный вой, затем отчаянные вопли какого-то человека. Что там происходит? воскликнул я, поворачиваясь к идущим за мной чифферам. Прежде чем они успели ответить, в другом месте, гораздо ближе к нам, кто-то грозно зарычал, а следом пронзительно заревел в огонь и конь. Нас атакуют! крикнул кто-то в хвосте колонны. Блядь, лошадь разорвало пополам. К оружию, идиоты! крикнул Чи. Я потянулся за мечом и бросился бегом в ту сторону, откуда все еще доносились крики. Зажечь больше факелов скомандовал я. Сформировать круг спиной друг к другу, лошадей наружу, больше света. В полумраке я с кем-то столкнулся. Тот обернулся, и я увидел бледного как полотно гиену. Без слов он указал на тушу, лежащую в нескольких шагах от него. Это была одна из наших лошадей, буквально разорванная пополам. Кровь и внутренности животного растекались по земле, образуя огромную лужу. Это было охрененно огромное, простонал гиена. Оно выскочило из темноты и догнало лошадь. Я даже не понял, как это произошло, а потом оно исчезло. Чуть в стороне снова раздался пронзительный вой. А потом что-то зашуршало в чащобе перед нами, где-то на краю зрения мелькнула чья-то огромная темная фигура. Кто-то из солдат прыгнул к нему с мечом, огромная волосатая лапа вынырнула из-под ветки. И ударил его с такой силой, что парень пролетел в воздухе десяток шагов и врезался в дерево, налетев на торчащую ветку. Через мгновение зверь снова зарычал, но к счастью, звук говорил о том, что он немного отдалился от нас. Блядь, ты это видел? заорал гиена прямо мне в ухо, чуть не оглушив меня. "Тон, ты -то проблемы что нет?" ответил я ему. "Больше света, черт побери. Подожгите кусты, если нужно". Люди еще не полностью пришли в себя, но уже начали организовываться. Чи подгоняалы их, чтобы все собрались в кольце обороны. Несколько факелов бросили в кусты, и, несмотря на сырость, подлесок занялся огнем, дав нам чуть больше видимости. Где некромант? воскликнул я, лихорадочно озираясь. Вот именно где, ответил недребезжащий голос, несомненно принадлежавший Регу. Кто-нибудь видел некроманта? Я мысленно выругался и побежал на звук. Я нашел Рега в центре оборонительного кольца. Он лежал на земле, прислонившись к стволу дерева. Судя по тому, что я увидел, он не был ранен. Он был под кайфом. Что за хуйня тут, блядь, творится? Задал он очень меткий вопрос. Понятия не имею, спокойно ответил я. Но похоже, как эта большая волосатая тварь пытается нас убить. Ага, боюсь я на измене, не могу осознать всю серьёзность ситуации. Ты нам нужен, крикнул я ему прямо в лицо, пытаясь отрезвить его. Я не знаю, что ты за хрень, но мы не справимся с ним одними мечами. Пусть твои трупы займутся делом. А мне так хочется полежать здесь, пробурчал он. Можно? Да, это отличная идея. Что плохого может случиться? Ты прав, заявил он вдруг удивительно ясным голосом. Моя шея полностью затвердеет, если я засну в таком положении. Из-за кольца донесся еще один крик человека, которого разрывали на части. Какой-то roh не успел встать в наши ряды, и горько поплатился за это. Мы сейчас все тут погибнем. В Последний раз я бы пытался добиться чего-нибудь от некроманта. Шевели своими мертвецами, пусть прикроют нас. Рек ничего не ответил, но, похоже, до него что-то дошло, так как в свете факелов и горящих подлесков я увидел скелеты, собравшиеся вокруг нас и формирующие защитный кордон. В какой-то момент силуэт волосатого двуногого чудовища на мгновение ворвался в область света и одним ударом сбил несколько скелетов, образовав изрядную брешь в нашей обороне, а затем снова исчез в темноте. У нас плохо получается, да? Раздался вдруг рядом со мной чей-то голос. Кажется, рукопашный бой не лучший способ убить полубожественного зверя. Я резко обвернулся и увидел прямо перед собой улыбающуюся физиономию безумного йорла. "Ну давай, сделай что-нибудь", проворчал я. "У тебя же есть блестящая идея, правда?" "Конечно", ответил он, встав с самодовольным видом, словно павлина, распустивший хвост. "Других идей у меня не бывает. Замечательно. Ты еще долго будешь рисоваться вместо того, чтобы спасать наши задницы?" Из темноты снова донёсся громкий вой, возвещающий о приближении бестий. Как говорится, любую проблему можно решить с помощью небольшого количества серы, бодро заявил алхимик Ройс из своей сумки. Никто так не говорит, Йорл. Подгоните эту тварь на расстоянии пяти метров от этого дерева, заявил он, указывая на толстый дуб в каких-то 20 метрах от нашего круга. И как мне его туда затащить? По-моему, это очевидно, фыркнул он. Нам нужна приманка. Это бешеное животное, даже если оно когда-то было человеком. Оно не устоит перед лёгкой одинокой добычей, покинувшей замкнутый круг света. Что будет, когда чудовище окажется возле дерева? Я приведу в действие ловушку. А приманка? Ты знаешь, что будет приманкой. Значит, это должно напоминать человека и Нет, Иис, перебил Йорлун, и голос его стал вдруг хриплым. Здесь подвох не сработает. У этой твари дьявольски обостренные чувства, ее нельзя обмануть чучелом овцы. Здесь не прокатит манекен или мертвец на палке. Здесь не прокатит манекен или мертвец на палке. Зверь должен почувствовать запах жертвы, которая бы солась в штаны, услышать ее дыхание, биение сердца и кровь пульсирующую в жилах. Это должен быть Кто то из нас, закончил я. Я буду готов через пять минут, Йорлан окинул остальную часть отряда многозначительным взглядом. Ты тоже будь Иорлан отошел на несколько шагов, присел на корточки и стал смешивать какие-то порошки на большом плоском камне. Я повернулся, чтобы взглянуть на своих людей. Их лица, освещённые мерцающим блеском факелов, были полны тревоги. Глаза нервно бегали по темноте, царившей среди деревьев, а потные руки сжимали мечи и арбалеты. Это должен быть я, — промелькнула в мозгу мысль. Это должен быть я. Из-за меня мы оказались в этом чертовом лесу, разорванной на куски мифическим монстром. Если бы я руководствовался только благами полка, если бы не ввязался в игру господина Рука помощи, такого бы никогда не случилось. Если бы моим приоритетом было обеспечить безопасность роты, под этим проклятым деревом должен быть я. "Морган", крикнул я. "Дай мне свой факел". Он подошел и протянул мне пылающий факел. "Видишь это дерево?» — спросил я. Он кивнул. "Мы устроим ловушку для этого ублюдка". Йорлан скоро закончит подготовку, но ему понадобится твоя помощь, чтобы запустить ту хреновину, что он готовит. Встань под тем деревом и жди его указаний. Морган заколебался. "Но почему без факела?" спросил он. "Это вне круга света, на меня нападут". Ты когда-нибудь видел, чтобы у Йорлана что-то не взрывалось и не воспламенялось? Поэтому без факела. Ну расслабься, мы все продумали. Алхимик разбросал какое-то отвратительное дерьмо под этим деревом, тебе там ничего не угрожает. Давай, прикончим этого сукиного сына. Солдат неуверенным шагом двинулся в темноту. Йорл незаметно появился рядом со мной. "Хороший выбор", пробормотал он. "Что дальше?", спросил я, наблюдая за едва заметным силуэтом Моргана. Ждем. Тебе ничего не нужно готовить". "Нет, я уже давно готов, но хотел дать тебе время". Мы отступили ближе к тесному кругу солдат с факелами. Морган почти совсем исчез из виду, хотя мне постоянно казалось, что я различаю чертание его фигуры на фоне могучего дерева. Последний раз я говорил с ним пару недель назад. Он присоединился к роте совсем недавно, перешел, кажется, из отряда Ауанги из-за конфликта с кем-то из товарищей. Я не доверял ему полностью, не очень хорошо знал его, и от него не зависело выживание отряда. Хороший выбор. "Какого черта Морган там стоит?" спросил вдруг кто-то. "Что с ума сошел? Ведь его сейчас разорвут на части". "Тихо", скомандовал я. "Морган вызвался заманить зверь в ловушку. Сосредоточьтесь, сейчас мы поймаем монстра" то, что последовало за этим, стало для нас полной неожиданностью. Мы не услышали приближающиеся зверя. Мы не заметили очертания мохнатой, перепачканной в крови фигуры, пробирающейся между деревьями. Мы не знали, близко ли он и с какой стороны подойдет, и понятия не имели, бросится он на нас или, как планировалось, попадет прямо в ловушку. Морган тоже не мог этого знать. Он даже не успел крикнуть. Взрыв потряс окрестности, оглушив нас и отбросив на землю. Яркая вспышка солепила меня надолго, и когда я вновь обрел зрение, с трудом поднявшись на ноги, пламя уже бушевало в радиусе нескольких десятков метров от того места, где Йорлан устроил ловушку. Огонь мгновенно распространялся, перепрыгивая с дерева на дерево, опасно приближаясь к нам. Лошадей охватил еще больший ужас, и они бросились бежать, вырывая поводья из рук солдат. Я потерял контроль над ситуацией. Пытался отдавать какие-то приказы, но оглушенные солдаты не понимали мои бессвязные вопли. Короче, мне все равно нечего было сказать, кроме: "Валим отсюда, пожар!" Все было видно, как сквозь туман, а разбегавшиеся человеческие силуэты сливались друг с другом. Не могло быть и речи об организованном отступлении, пересчете отряда или помощи раненым. Единственное, что я был в состоянии сделать, это поймать нескольких бойцов, сохранивших остатки разума, и проследить, чтобы они забрали наш груз. Трех заключенных, двух мертвецов, призванных стать вещественными доказательствами, И одного упорту некроманта, неспособного передвигаться самостоятельно. Когда утром нас обнаружил конный патруль рейцев, мы представляли жалкое зрелище. Нам удалось выбраться из леса и добраться до тракта, где мы остановились совершенно бессильные. Ни один пожар не был в состоянии выдержать длительного противостояния с влажным климатом Кейларха. И дождь, шедший всю ночь, потушил пламя, оставив огромный сожжённый участок леса и тяжелую завесу дыма, все еще стоявшую в воздухе. Вторым следствием ливня стала река грязи, в которой мы очнулись поутру. Когда мы наконец выбежали на дорогу, и пылающий лес остался позади, я остановил отряд, в котором, впрочем, оставалось уже не так много бойцов, способных двигаться дальше. Я расставил стражу и приказал устроить привал, то есть беспорядочно рухнуть на землю вдоль линии деревьев. Остаток ночи провел в бессознательном забытье, а тем временем наши мундиры пропитались влагой, облипли грязью, превратив нас в банду бродяг. Когда часовые предупредили меня о приближающемся патруле, я как можно скорее поставил себя и отряд на ноги, пытаясь выстроить людей во что-то хоть немного напоминающее шеренгу. Многие однако из-за ран или истощения не смогли подняться, а те, кому это удалось, выглядели так, будто последние три месяца провели, поедая коренья начав в лесах и убивая купцов на постоялых дворах. Поэтому неудивительно, что рейские кавалеристы при виде нас тут же обнажили мечи и стали окружать нас, отрезая путь к отступлению. Я немедленно подбежал к офицеру, в котором предположил командира, и начал объяснять, кто мы такие, но эмблема на моей форме была практически не видна, а грязь, прилипшая к лицу, мешала слушать мои объяснения. Я ничуть не улучшил свою ситуацию, когда желая доказать свою личность татуировкой на правой руке Я присел на корточке, опустил руку в лужу, чтобы полоснуть ее. Вода из лужи только еще больше испачкала меня, а вид валяющегося в грязи оборванца развеял, пожалуй, все сомнения относительно моего статуса, не говоря уже о королевской службе. Вот и все, что можно сказать о моей так называемой способности сохранять трезвый рассудок в трудной ситуации. В последний момент нас спас рек, неожиданно вывалившийся из-за деревьев. Ни во что не ставил грумых кавалеристов с захваченным оружием, он заорал во всю глотку: Твою же мать, что за ночь? Трудно сказать, что позволило его идентифицировать. Черная мантия чернокнижника или легендарный кретинизм, но всадники немедленно осознали, что перед ними первый некромант королевства. И их мечи исчезли так же быстро, как и появились. Я медленно вытащил руки из лужи, и выпрямился, заслуженно чувствуя себя идиотом. А тем временем неверным шагом прошел между лошадьми, бормоча что-то под нос и озираясь безумным взглядом. В какой-то момент он без всякой причины резко размахнулся и шлепнул по крупу коня кого-то из эрайцев. Конь резко рванулся вперед, сбросив садника и погнав за собой других животных. Кавалерист с трудом встал на ноги, неизвестно зачем извинился перед некромантом, который однако, не расслышал его, потому что в тот момент разговаривал о чем то состоявшем рядом со сной. Он принял большую дозу успокоительного, пояснил я, чтобы восстановиться после стимулятора, который принял ночью. Вырыться было еще много вопросов. Я отказался отвечать на все, сославшись на тайную миссию первого некроманта. Кавалерист каждый раз слушая эту фразу, посмотрел на Рега и качал головой. Я приказал Ферени спускать с некроманта, глаз и начал приводить людей в порядок. Мы перевязали раненых, очистили снаряжение и постепенно стали снова походить на отряд военных. Нам даже удалось вернуть несколько лошадей. Рек тоже позволил нам наконец взять его под опеку, хотя пару раз все таки срывался, тыкал пальцем в охранявшую его бойца и кричал: "Это дерево наблюдает за мной". Когда я пересчитал отряд, оказалось, что восемь человек пали от лап бестий На обратном пути я то и дело тревожно поглядывал на Йорлана Фрейгиену. Эти трое знали, что столкновение на поляне было спланированной провокацией, однако им не приходило в голову, что я действовал за спиной командования. А если они все таки догадались, Нико ведь присоединилась к нам во время предыдущей экспедиции. Неужели они могли поверить, что на этот раз она отказалась? Йорлана я вызвал из монастыря, потому они знали, что гонец от меня ездил в штаб-квартиру полка. Если бы они поняли, что весь этот скандал был моей личной интригой, то непременно обвинили бы меня в смерти восьмерых бойцов. Примут ли они мои объяснения? Что, собственно, я мог им сказать? Что лучше умереть во имя Центрального банка, чем за короля? И все же я был убежден, что прав. Королевская служба, в которую нас заприг Герард и Ника, не принесла нам ничего хорошего. Именно по этой причине наш командир медленно выгорал в своей башне, а я тем временем выбрал новый путь. Нашел способ сломать сдерживающие нас структуры власти. Ирейцы помогли нам добраться до города, затем отвезли двух уцелевших пленных и тела Лазея и Вильгельма в штаб толстого Альфа. А я повел оставшихся в живых бойцов моего отряда в Обняк, где мы благополучно оставили некроманта на измене а потом сами без неможения повалились на кровати. Бойцы роты, не участвовавшие в экспедиции, охранявшие особняк, пытались расспросить вернувшихся, что собственно произошло. Они не получили внятного ответа. Всем не хватало слов, чтобы передать ужас минувшей ночи. Я проспал большую часть дня, а под вечер явился Зеленый, сказав, что меня вызвали в цитадель. Я выглянул в окно, и увидел во дворе нескольких солдат в арийской форме. Ага, значит, это такой вызов. Я спустился вниз, все еще в кольчуге, и в той же форме, что и во время вчерашней операции. Выйдя на улицу, понял, что и правда выгляжу ужасно. Куртка от мундира была выпочкана запекшейся кровью и обгорела в нескольких местах, а лицо покрывал слой грязи. Однако сейчас у меня были большие проблемы. Зеленый, мрачно глядя на рейцув предложил послать со мной несколько человек просто для уверенности. Однако меня охватил фатализм, и я решил подчиниться ходу событий. Поэтому приказал ему оставить меня в покое и позволил солдатам окружить меня и отвезти в штаб королевской армии. Мы идем не в цитадель, сказал один из эрейцев, когда мы уже удалились от особняка. Он повернулся ко мне, и снял шлем. Через короткое мгновение, в течение которой мой вялый разум боролся с собственной тупостью, я узнал поверенного господин рука помощи, того самого, который обычно вводил в заблуждение людей, надевая неприметный серый костюм чиновника и очки. Он уже ждет тебя, сообщил он. План был осуществлен, и все прошло успешно. Отряд рейцев как раз направляется к месту вчерашних событий, но это не имеет значения. Пленных допросили в цитадели, а личности Лазе Вандорн и Вильгельма Стахса подтверждены вне всякого сомнения. Это уже достаточно, чтобы ясно продемонстрировать, что семья Вандорн занималась бизнесом во вред короне и сочувствовала бунтовщикам. В этом еще больше убедило всех самоубийство Ракель Вандорн, оставившей предсмертное письмо, В котором она призналась в огромном чувстве вины, угнетавшем ее с тех пор, как она решила предать законную власть и удариться в проклятые языческие верования. Она покончила с собой? скептически спросил я. Да, и даже если ей кто-то помог, он не оставил никаких следов. Наступило молчание. Я все еще чувствовал себя оглушенным, очень медленно принимал к сведению новую информацию. Мы быстрым шагом шли по пустынным улицам Нового Эребурга, все ближе приближаясь к центру города. Куда мы идем?» — спросил я. В новую временную резиденцию господина Рукопомощи. Предыдущего владельца недавно выселили, банкир выбрал это место для своего нового жилища. Оно очень подходит, в первую очередь, благодаря выгодному расположению в центре города и изысканному интерьеру. Я пробормотал что-то кивая в ответ. Мне пришло в голову несколько мест, которые соответствовали бы этому описанию. Но когда мы добрались до места назначения, я был совершенно ошарашен. Как оказалось, мой скорт привел меня прямо во дворец губернатора. Перед входом, как всегда, стояли охранники в арейской форме, которые пропустили нас без вопросов. Но внутри здания производило впечатление совершенно заброшенного. Мы бродили по обширным, богато украшенным и совершенно пустым коридорам, и наши шаги отдавались громким эхом. Наконец меня привели в бывший губернаторский кабинет. Мой проводник указал мне на дверь, и сделал полуоборот, как будто собрался удалиться, но остановился и повернулся ко мне. Один только вопрос нам непонятен, заметил он. Возможно, ты сможешь пролить на него свет. В конце концов, ты часто работал с ней. С кем? С той женщиной, которая содержала бордель на Окольной. Мы надолго потеряли ее из виду, но нам удалось выследить нескольких ее бывших работниц. Мы поймали их в разных точках города, но все на момент задержания занимались все тем же самым. В тавернах, у колодцев и на рынках рассказывали своим слушателям о замечательной жизни, что ждет их в городе Саратх. Я не понимают, как это метафора. Это на восточных рубежах провинции, в землях бунтовщиков. Наши люди там присылают довольно странные сообщения, как будто Сарад оторвался от основного восстания и начал создавать некое абсурдное утопическое общество. А рай там? Кто? Хозяйка борделя. Ах, да, один из наших заметил ее, хотя мы не знаем, что она там делает. Вот чего я не понимаю. Ей пришлось бежать из города, но почему она решила присоединиться к повстанцам? Я криво ухмыльнулся. Думаю, скорее они перешли на ее сторону, чем наоборот. Значит, ты догадываешься, что она задумала? Я просто пошутил. Боюсь, для меня это тоже загадка. Он пожал плечами и оставил меня одного у двери. Я ещё секунду колебался, положив руку на дверную ручку, думая об Барай. Хаос провинций, падение рейских структур были ей на руку, чтобы начать строить с нуля. Я начал это понимать, хотя слишком поздно. Этот путь все равно был не для меня. Я толкнул дверь и вошел внутрь. Комната по-прежнему была пропитана излишней показной роскошью, которой привык прежний хозяин. Однако теперь за установленным в центре комнаты письменным столом сидел никто иной, как господин рукопомощник. Он удобно устроился во внушительном, похожем на трон кресле губернатора. Всю другую мебель убрали, и вместо нее перед столом поставили только небольшой шаткий табурет, который я помнил еще по подсобке в магазине «Лявая». Вы неплохо устроились, заметил я, подходя ближе. Благодарю. Мне тоже здесь очень нравится, хотя вряд ли я останусь здесь надолго. А это почему? Тот, кто долго остается на одном месте, становится легкой мишенью, а скоро в Кайлархе станет особенно опасно. Для вас или ваших противников? Для всех. Вы еще этого не знаете, поручик, потому что штаб передаст эту информацию линейным войскам только завтра. Но на севере и Востоке провинции вспыхнуло восстание. Иррейские войска в тех краях застигли врасплох расплох повстанцы которые были неожиданно хорошо экипированы и организованы. Армия бунтовщиков с каждой минуты набирает силы и движется к новому Эребургу. Нас ждет большая заваруха, а я буду наблюдать за нею с нужного расстояния. Полагаю, повстанцы не сами себя финансировали. Конечно, нет, господин Рука помощи с улыбнулся. Кто-то ведь должен был заплатить за вооружение, провиант, лошадей и броню. Кто задолжен был расплатиться с агитаторами на улицах и священниками в храмах, призывавшими к сопротивлению оккупантам? Неужели этот человек такой филантроп? Или он скорее обеспечил финансирование под кредит с высокой процентной ставкой? Думаю, знаете, ответ на этот вопрос поручик. И как же другая сторона конфликта? В ближайшее время вы и это узнаете. Когда мы шли ночью по лесу, что-то я замешкался. Я имею в виду, я уверен, вы слышали об этом существе. Каков ваш вопрос, поручик? Разве мы не должны как-то заняться этим делом, устранить угрозу, если они пробудили нечто действительно угрожающее? Неужели вы ничему не научились на примере первого некроманта? Все сверхъестественные силы могут показаться страшными и впечатляющими на первый взгляд, но в умелых руках они такие же инструменты, что и совершенный приземленный молоток. С одной стороны, у нас теперь есть некромантия, а с другой анималистические культы. Достаточно только грамотно всприедиться ими. Кто-то с другой стороны двери дважды постучал. Похоже, мой второй гость вот-вот прибудет. В награду за верную службу я позволю вам заглянуть за кулисы Мир, поручик Наргард. Видите это зеркало? Пройдите через боковую дверь, у вас будет возможность стать свидетелем исторической сцены. Я последовал его указания, но оказался в маленькой комнате по другую сторону огромного зеркала. Только оно походило на окно, выходящее в кабинет. Господин рука помощи посмотрел прямо на меня и махнул рукой, сочувственно улыбаясь. Дверь, ведущая в коридор Силер, распахнулась, и в комнату тяжелыми, отдающимися эхом шагами вошел Альфред Деверде, а за ним развивался плащ с эмблемой восьмого кавалерийского. Одетый в тяжёлые, богато украшенные доспехи с ордовым гербом на нагруднике, военный губернатор провинции прошел через зал и остановился прямо перед столом, возвышаясь над банкиром десятками килограммов веса и сотнями лет благородного происхождения. "Здравствуйте, ваше превосходительство", любезно произнес банкир. Пожалуйста, располагайтесь. Он указал рукой на шаткий табурет, стоявший напротив стола. Деверде вытянул ногу и легким пинком опрокинул мебель. Спасибо, я постою. Как Вашему превосходительству удобнее, ответил ему сочащийся медом голос. Чем могу помочь? Мы потребуем увеличить наш кредит, холодно заявил граф. Волнения в провинции нарастают, и поддержание контроля над Кэйлархом требует все больше затрат. По подсчетам моего штаба нам нужно еще двадцать миллионов крон, чтобы продержаться до конца лета. Это очень большая сумма, ваше превосходительство. Господин Рука помощи печально покачал головой. Учитывая огромный долг, который уже сейчас имеет Рейская армия перед Центральным банком, я не знаю, могу ли позволить себе предоставить дальнейшее кредитование. Все долги, взятые мною в качестве наместника провинции, обеспечены обязательствами короны. Да, да, конечно, согласился банкир. Если бы все было иначе, мы бы вообще не разговаривали. Тем не менее, я очень обеспокоен такой сделкой. Неужели у вашего превосходительства нет альтернативных возможностей? Варен заморозил мой бюджет. Ситуация в провинции ухудшается, мои потребности растут, но столица сокращает расходы. Военное министерство получило четкие указания от двора: ни одна крона больше не попадет в Кайларх. Я, сожалею о сложном положении вашего превосходительства, Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам в это трудное время. Конечно, чтобы оправдать столь рискованную сделку, мне придется настаивать на значительных уступках со стороны вашего превосходительства. Однако я не хотел бы вдаваться в обстоятельства угрозы со стороны бунтовщиков, которая несомненно требует немедленной реакции. Мои писцы составят подробный контракт Я уже знаю, что королевские чиновники подпишут все, что ты им под нос подсунешь. Ты ведешь переговоры со мной. Изложи свои условия здесь и сейчас, без всяких штучек из воротов». Как пожелает ваше превосходительство. Конечно, проценты по новому кредиту должны быть выше, чем по нашему предыдущему контракту. Однако, прежде чем мы определим конкретную цифру, я хотел бы обратиться к нерегулируемым обязательствам короны перед банком. Я, конечно, понимаю, что столкнувшись с предполагаемыми расходами на кампанию против бунтовщиков, Погасить прежние долги в настоящее время будет невозможно. Я это прекрасно понимаю и более того, считаю своим патриотическим долгом приостановить взыскание любых процентов на время восстания. Но есть кое-какая услуга, которую королевство может оказать мне в качестве компенсации. Как я догадываюсь, если предательство рода Вандорн доказано вне всякого сомнения, имущество семьи будет конфисковано короной? Да, это безусловно внесет большой вклад в наши военные расходы. Я бы и рекомендовала альтернативное использование этих средств, в частности, предоставление их мне в качестве частичной ретроактивной компенсации. Ретроактив? ДВРД граф вдруг превратился в ДВРД война. Твою ж мать, какая наглость. Я понимаю разочарование вашего превосходительства, но требуется некоторая компенсация за замороженные проценты. Ха. Эти чертовы проценты не стоят даже четверти состояния Вандорнов. Ты пытаешься обчистить короля, убеждая его в том, что делаешь одолжение». Это действительно будет услуга для королевства. Солдаты ждут жалование здесь и сейчас твердой монетой. Имущество рода Вандорн, хотя и считается несчастливым, но включает в себя землю, собственность доли в различных предприятиях и товарах, хранящихся на десятках складов и перемещаемых в настоящее время в бесчисленных караванах по всему континенту. Продажа этого состояния может занять годы, если не десятилетия, и кто знает, удастся ли получить справедливую цену. В конце концов, большая часть этого имущества это земли и недвижимость в провинции, охваченной восстанием. Кто в здравом уме заплатит полную цену за такие рискованные активы? Дверде явно сдерживаясь, чтобы не схватить банкира бронированной перчаткой за горло, несколько раз глубоко вздохнул, прежде чем ответить. Это не торговые переговоры, Мы сейчас не торгуемся в ларьке и не подписываем соглашение между двумя деловыми партнерами. Мы столкнулись с ужасной угрозой, свирепые орды уже маршируют к Горду, и огонь охватывает всю провинцию. Поэтому я сейчас разговариваю с тобой как представитель короля с его подданным, как командир с солдатом, как граф с обычным человеком. И я приказываю тебе. А я разговариваю с тобой как человек, имеющий деньги, с человеком лишенным денег. И я не буду подчиняться приказам. Дверь замер, словно её только что ударили по лицу. В зале наступила мертвая тишина, которую через мгновение нарушил скрип доспехов, когда граф расслабил напряженные мышцы, и раскрыл сжатые в кулаки ладони. Когда он наконец заговорил, его голос был ровным, и равнодушным. Каждый подданный имеет обязательство по отношению к своему королю. У каждого должника есть долг перед своим кредитором, с которым корона не справляется в последнее время. Господин Рука помощи заглянул в толстую бухгалтерскую книгу, лежавшую на столе. Сроки погашения прежних займов неоднократно переносились, даже проценты мы нередко получали с опозданием. Тем не менее, из любви к королю и отечеству я готов рискнуть большим капиталом и дать вашему превосходительству еще один кредит. Если я выполню определенные условия, ваш превосходительство, примирительно сказал господин Рука помощи. Ваша цель навести порядок в провинции или ликвидировать угрозу для королевства? В сложившейся ситуации ваш приоритет как можно скорее собрать ресурсы, необходимые для преодоления кризиса, не так ли? Придут ли деньги из кредита, налогов или конфискации – В конце концов, это проблемы чиновников, а не генерала. Отдайте мне права на имущество Вандорнов, и я гарантирую вам заморозку всех процентов до подавления восстания и неограниченную кредитную линию. Вы получите все необходимые средства, ваше превосходительство чтобы защитить королевство и приумножить свою славу. Как только пыль осядет, гражданские администраторы будут беспокоиться о состоянии казны провинции, а ваше превосходительство въедет в столицу во главе победной процессии. Девердес сгорбился, он выглядел ужасно уставшим, словно только в этот момент ощутил вес надетый на него брони. Но тут снова гордо выдохнул, словно изгоняя из своего сознания всякую слабость. «Все имущество семьи Вандорн перейдет в собственность Центрального банка, заявил он. Мой штаб скоро предоставит свои требования. Мы воспользуемся неограниченной кредитной линией. Господин Рука помощи только кивнул. Мы еще поговорим, когда все закончится, бросил граф и направился к выходу. Банкир подождал с ответом, пока тот не оказался у двери. Не сомневаюсь, что ваше превосходительство подавит восстание. Но это, он положил руку на бухгалтерскую книгу, Никогда не закончится. Если Дверде услышал эти слова, то ничем себя не выдал. Дверь за ним закрылась, и в комнате воцарилась полная тишина. Я подождал еще немного и вышел из укрытия. Поднял опрокинутый графом табурет и сел на него. Граф Дверде, скорее всего, победит в предстоящем конфликте, задумчиво произнес господин Рука помощи. Он великий стратег и прирожденный победитель, но не понимает одной главной истины. Мир делится вовсе не на победителей и побеждённых. Мир делится на должников и кредиторов. Я не ответил. Знал, что он прав. А еще знал, к какой группе принадлежу я сам.